Хозяйка фермы, женщина добродушная, разговорчивая, обрадовалась случаю поболтать с гостей и приняла на веру слова Элизы, сказавшей, что тут неподалеку у нее живут друзья и она хочет погостить у них с недельку. За час до захода солнца Элиза, усталая, но по-прежнему полная решимости, вошла в поселок Т. Первый взгляд несчастной матери был обращен к реке, на другом берегу который ее ждала свобода. Уже наступала весна, река вздулась, течение было бурное. Огромные льдины, крутясь, плыли по мутной воде. В этом месте извилистый берег штата Кентукки дугой вдавался в реку. В узком проливе образовались заторы, Льди громоздились одна на другую, и этот барьер, напоминавший огромный зыбкий плод, заполнял собой почти все пространство между обоими берегами. Элиза сразу поняла, что о пароме нечего и думать, и, отойдя от реки, вошла в стоявшую на берегу небольшую гостиницу. Хозяйка, хлопотавшая у плиты, на которой что-то шипело и жарилось, Услышала нежный и жалобный голос Элизы и выпрямилась, не выпуская вилки из рук. «Вам что?» — спросила она. «Скажите, есть тут паром или лодка? Мне нужно попасть в «Б» на тот берег». «Какие там лодки? Они теперь уже не ходят», — ответила женщина, но, заметив удрученный вид Элизы, спросила. «Вам надо на ту сторону?» «Кто-нибудь заболел? Вы торопитесь?» «У меня ребенок в опасности», — сказала Елиза. «Я узнала об этом только вчера вечером, и сегодня весь день была в дороге. Думала попасть на паром». «Вот беда-то», — воскликнула женщина, материнское сердце которой сразу откликнулось на чужое горе. «Не могу вам не посочувствовать». «Соломон», — крикнула она, выглянув в окно. В дверях небольшого сарая появился человек в кожаном фартуке и с очень грязными руками. «Слушай, Сол», — обратилась к нему женщина, — «повезут сегодня ящики на тот берег?» «Говорят, опасно очень, но все-таки хотят попробовать», — ответил Сол. «Здесь есть один фермер, который собирался ехать в Агае с овощами, если только река позволит». Он придет сюда ужинать, так что советую вам подождать его. «Какой у вас хорошенький мальчик!» Добавила она, протягивая Гарри пирожок. Усталый, измученный ребенок расплакался. «Бедняжка ты мой! Он никогда столько не ходил, а я ему и поспать не дала!» Вздохнула Элиза. «Уложите его в этой комнате!» Сказала женщина, открывая дверь в маленькую спальню, где стояла удобная кровать. или заположила на нее усталого мальчика, взяла его ручки в свои и не отходила от него до тех пор, пока он не заснул. О своем отдыхе она и не думала. Мысль о погоне жгла ее огнем, побуждая идти дальше, и она с тоской смотрела на угрюмую бурную реку, которая лежала между ней и свободой. Хотя миссис Шелби обещала не задерживать обеда, но, как говорит старая пословица, один в поле не воин. Соответствующее распоряжение было отдано в присутствии Гейли и доведено до сведений тетушки Хлои. Однако, сия важная особа, выслушав по меньшей мере пятерых юных посланцев, Вместо ответа сердито фыркнула, вскинула голову и продолжала свое дело с необычной для нее медлительностью и кропотливостью. По каким-то непонятным причинам у всей прислуги создалось впечатление, что хозяйка не будет очень сетовать на задержку, и приходилось только дивиться, сколько всяких помех замедляло ход дела. Одно злосчастное существо ухитрилось опрокинуть соус, и соус пришлось сделать заново с должной тщательностью и с соблюдением сложнейших правил его изготовления. Тетушка Хлоя не сводила с него глаз, еле-еле помешивая в кастрюле ложкой, и на все просьбы поторопиться строго отвечала, что она не собирается подавать на стол недоваренный соус по милости тех, кому понадобилось кого-то ловить. Другой из ее подручных упал с ведром и к колодцу пришлось идти во второй раз. Третий пролил масло. Время от времени на кухню прибегал кто-нибудь и хихикая сообщал, что мистер Гейли сам не свой. Не сидится ему на стуле, ходит взад и вперед, то в окно взглянет, то на веранду выбежит. «И по делам негодовала тетушка Хлоя. Сейчас сам не свой, а дальше ему еще хуже будет». «Если не образумится, когда-нибудь спросится с него за все грехи. Посмотрим, что он тогда запоет». «Быть ему в аду — это как пить дать», — сказал маленький Джейк. «Туда ему и дорога», — мрачно подтвердила тетушка Хлоя. «Сколько сердец из-за него кровью обливается». Тетушку Хлою, пользовавшуюся большим уважением на кухне, всегда слушали с открытым ртом. И теперь, когда обед был уже подан на стол, все внимали на свободе ее словам и по мере сил участвовали в беседе. «Гореть такому в вечном огне, ведь правда?» — сказал Энди. «Вот бы полюбоваться, как это будет!» — воскликнул Джейк. «Дети!» — раздался голос. И, услышав его, все вздрогнули. Это был дядя Том, который, остановившись в дверях, слушал их разговор «Дети, — повторил он, — вы сами не знаете, о чем говорите Вечность — страшное слово, дети мои О ней и думать нельзя без ужаса Вечные мучения — этого никому нельзя желать «Такие кровопийцы не в счет, — сказал Энди Им, злодеям, все этого желают «Сама природа против них выпьет», — сказала тетушка Хлоя. «Разве они не продают младенцев, не отрывают их от материнской груди? И постарше ребятишек тоже продают. Те плачут, цепляются за материнскую юбку. А этим извергам хоть бы что, отнимут у матери и продадут. А разве им не приходилось разлучать жену с мужем?» Тетушка Хлоя всхлипнула. «Ведь это все равно, что жизни человека лишить. Им-то горе мало, веселятся, вино пьют». «Трубочку покуривают. Если и сатане до них дела нет, так зачем он тогда нужен?» Она закрыла лицо клетчатым передником и заплакала на «Священное Писание говорит, молись за врагов своих», — сказал дядя Том. «Молись за врагов?» — воскликнула тетушка Хлоя. «Нет, это мне не по силам. Не могу я за них молиться». Ты говоришь, Хлоя, сама природа против них вопиёт? Да, природа сильна в нас, но милость Господня преодолеет и её. Ты только подумай, какая у него душа, у этого человека, и благодари Бога, что он сотворил тебя иной. Да пусть меня продадут еще десять раз, только бы не иметь его грехов на совести». «Хорошо, что хозяин никуда не уехал сегодня», — продолжал Том. «Мне было бы очень тяжело перенести это. Тяжелее, чем то, что меня продали. Правда, ему-то легче бы уехать, а каково мне, ведь я его из детских лет знаю. Все-таки повидались мы с ним, и теперь я покорился воле Божией». Хозяин наш ничего другого не мог поделать и рассудил правильно. Боюсь я только, как бы тут без меня не пошло все прахом. Ведь он не станет приглядывать за каждой мелочью, входить во все, как я входил. Народ у нас неплохой, только очень уж беспечный. Вот я о чем тревожусь. В эту минуту раздался звонок, и Тома позвали в гостиную. Том! ласково начал мистер Шелби. «Я хочу, чтобы ты знал следующее. Если тебя не окажется на месте, когда этот джентмен за тобой придет, мне придется уплатить ему тысячу долларов неустойки. Сегодня он займется другими делами, и ты волен располагать собой. Можешь отлучиться куда угодно». «Спасибо, хозяин», — сказал Том. «Запомни это хорошенько!» — ввязался в разговор работорговец. «И не вздумай надуть мистера Шелби. Если ты убежишь, я с него все до единого центов защу. Говорю ему, не доверяйте неграм. Негр, что твой угорь. Секунда — и выскользнул из рук. «Да он меня не слушает!» «Хозяин!» — сказал Том, выпрямившись. «Мне шел девятый год, когда старая миссис поручила мне вас, а вам тогда и годика не было. Вот, — говорит Том, — это твой маленький хозяин. Береги его. И теперь я вас спрашиваю, разве Том хоть когда-нибудь обманывал своего хозяина? Хоть когда-нибудь позволил себе ослушаться его?» Мистер Шелби был глубоко взволнован, Слезы выступили у него на глазах. «Друг мой», — сказал он, И — «видит Бог, ты говоришь правду, и будь у меня хоть малейшая возможность, я бы не продал тебя ни за какие деньги». «Верь мне, Том», — сказала миссис Шелби, — «как только я скоплю нужную сумму, мы тебя немедленно выкупим». «Сэр», — обратилась она к Гейли, — «Хорошенько разузнайте человека, которому вы будете продавать Тома, и известите меня, кому он попадет». «Непременно извещу», — ответил работорговец. «А может, через годик привезу вашего Тома в целости и сохранности обратно и предложу вам же». «Мы купим его, и вы на этом хорошо заработаете», — сказала миссис Шелби. «Ну что ж, мне все равно, кому бы не продать, лишь бы себе не в убыток. Жить-то надо, сударыня. У нас у всех это первая забота». Миссис и мистер Шелби коробила наглая развязанность работорговца. Чем ярче проявлялись грубости и бессердечия этого человека, тем больнее сжималось сердце миссис Шелби при мысли о том, что ему, быть может, удастся поймать Элизу с ребенком. И тем усерднее пускала она в ход разные женские уловки, стараясь во что бы то ни стало задержать его. Она любезно улыбалась, поддакивала ему, непринужденно болтала, одним словом, делала все, чтобы время текло незаметно. Ровно в два часа Сэм и Энди Подвели к веранде лошадей, которых утренние скачки, по всей видимости, только освежили и подбодрили. Сэм, подкрепившись сытным обедом, был полон рвения и готовности сразу пуститься в погоню. Когда Гейли подошел к Коновизе, Сэм, не скупясь на слова, стал хвастаться перед Энди, что при его участии дело выгорит. «Ваш хозяин собак не держит?» В раздумии спросил Гейли, ставя ногу в стремя. «Да у нас их целая свора!» – воскликнул Сэм. «Он, видите, Бруно – зверь, а не пес. И у негров почти у каждого по собачке». Гейли презрительно фыркнул и добавил еще несколько весьма нелестных слов по адресу вышеупомянутых животных, на что Сэм пробормотал. «Что вы их зря обижаете?» А ищеек, с которыми негров выслеживают, у вашего хозяина нет? Впрочем, что спрашивать, я и сам это знаю. Сэм прекрасно его понял, но продолжал прикидываться простачком. У наших собак чуть ехать куда. Вам, верно, таких и надо. Правда, они не натасканно выслеживать негров, но собаки хорошие. Их только на надо, как следует. Бруно. Он свистнул огромному Ньюфаундленду, и тот радостно бросился на его зов. «Пойди ты к черту!» – сказал Гейли, садясь в седло. «Ну ладно, пошевеливайся!» Сэм выполнил это приказание, ухитрившись незаметно ткнуть Энди пальцем в бок. Тот так и прыснул со смеху, отчего Гейли пришел в ярость и замахнулся на него хлыстом. «Удивляюсь тебе, Энди!» Постепенно проговорил Сэм. Дело такое серьезное, а ты все хихида, ха-ха. Эдакие помощники мистеру Гейли не нужны. Поедем напрямик к реке, решительно сказал работорговец, когда они выехали на границу поместья. Я этих беглых негров знаю. Они всех к подпольной дороге тянутся. Правильно! воскликнул Сэм. Мистер Гейли без промаха в самую цель бьет. «Теперь я вот вам что скажу. К реке можно проехать и по старой дороге, и проселкам. Как мистер Гейли пишет. Энди в простоте душевной с удивлением воззрился на Сэма, впервые слыша о таком факте из области географии, но тут же горячо подтвердил его слова. «Мне думается, — продолжал Сэм, — что Лизи выбрала старую дорогу, потому что там не так людно». Или человек, опытный и привыкший опасаться всяческих подвохов, все же попался на эту удочку. Вам, пожалуй, поверишь, вот нам бессовестно, сказал он после минутного размышления. Неуверенный задумчивый тон, к которому были произнесены эти слова, так развеселил Энди, что он отъехал немного в сторону. и весь затрясся от беззвучного хохота, рискуя того и гляди свалиться с седла. Но ни один мускул не дрогнул на физиономии Сэма, и он продолжал с серьезной миной взирать на Гейли. «Дело ваше, сударь. Если решите ехать проселком, так и поедем. Нам, сударь, все равно. Пожалуй, оно и вернее будет. Как поразмыслишь. Разумеется, она выбрала безлюдную дорогу, продолжал Гели размышлять вслух, не обращая внимания на Сэма. Да кто ее знает, сказал Сэм. Женщины чудной народ. Поди угадай, что у них на уме. Думаешь, так сделают, а глядишь, все получилось шиворот на выворот, они от природы такие. Если вы рассчитываете, что она пошла старой дорогой, поезжайте по другой. Тогда наверняка найдете. Я лично думаю, что Лизи старую дорогу и выбрала. Значит, нам надо сворачивать на проселок. Эта глубокомысленная оценка всей женской половины рода человеческого не расположила Гейли к выбору проселка. Он решительно заявил, что надо ехать старой дорогой. и спросил Сэма, когда они до нее доберутся. «Добраться-то недолго», — ответил Сэм, подмигнув Энди одним глазом. Потом добавил, «Но я думал, думал, и, по-моему, нам этой дорогой ехать не стоит. Я там никогда не бывал. Она безлюдная. Еще заплутаемся, не приведи Господь». «И все-таки поедем по ней», — сказал Гейли. «Вот я еще что вспомнил. Говорят, она перегорожена у речки. Верно, Энди?» Энди сказал, что тоже никогда не ездил этой дорогой и знает о ней только понаслышке. Короче говоря, добиться от него путного ответа не удалось. Гели, привыкший отыскивать правду где-то посередине между преподносимыми ему выдумками, остановил свой выбор на старой дороге. Он решил, что Сэм сболтнул о ней ненароком, а потом спохватился и, не желая подводить Элизу, всячески изворачивается, лишь бы уговорить его ехать другим путем. Поэтому, как только Сэм показал ему старую дорогу, он поскакал по ней в сопровождении обоих негров. Дорога эта действительно вела к реке. Но после того, как проложили новый проселок, ею никто не пользовался. Первые несколько миль по ней еще можно было ехать, но дальше она упиралась в огороженные поля и фермы. Сэм прекрасно знал об этом, а Энди на самом деле не подозревал о существовании старой дороги, ибо на его памяти по ней уже никто не ездил. Поэтому он с должной покорностью трусил за Гейли и лишь изредка принимался стонать и жаловаться, что теперь Джерри окончательно собьет себе ногу. «Вы лучше помалкивайте», — сказал Гейли. «Меня не проведешь. Все равно с этой дороги не свернул, сколько бы вы ни скулили». «Ваше дело хозяйское», — покорно ответил Сэм, И так многозначительно подмигнул Энди, что тому стоило больших трудов удержаться от нового взрыва веселья. Сэм был настроен чрезвычайно бодро. Он крутился по сторонам, притворяясь, что высматривает беглянку, и то ухитрялся увидеть чей-то капор на вершине какого-нибудь холма вдалеке, то спрашивала Энди, не Лизи ли бежит вон по той ложбине? Все свои замечания Сэм приноравливал к самым неровным и каменистым местам дороги, где погонять лошадей было почти невозможно, и таким образом не давал Гейли ни, ни минуты покоя. Через час всадники галопом спустились с крутого косогора к большому сараю. На дворе возле него не было ни души, По-видимому, все обитатели фермы работали в поле. Но так как сарай стоял как раз посередине дороги, было ясно, что в этом направлении их путешествие можно считать оконченным. «Что я вам говорил, сударь?» Сказал Сэм с видом оскорбленной невинности. «Вы же человек не здешний, наших мест не знаете. А мы здесь родились и выросли». «Мерзавец!» — крикнул Гейли. — Ты знал, что здесь нет проезда. — А разве я вам этого не говорил? Да ведь вы и слушать меня не захотели. А я предупреждал. Сударь, дорога перегорожена. Там не пройти, не проехать. Спросите Энди, он все слышал. Сэм был прав. Спорить не приходилось. И незадачливому Гейли... не оставалось ничего другого, как подавить свою досаду и повернуть обратно. Вследствие всех этих задержек погоня достигла поселка на берегу реки Агая минут через сорок, после того, как Элиза уложила Гарри спать в маленькой придорожной гостинице. Она стояла у окна, глядя в противоположную от Сэма сторону. Но ему достаточно было одного взгляда, чтобы узнать ее. Гейли и Энди ехали сзади. В эту критическую минуту Сэм ухитрился сделать так, что у него снесло ветром панаму. И он громко крикнул. Услышав знакомый голос, Элиза отпрянула вглубь комнаты. Садники проскакали мимо окна и остановились у входной двери. Тысячу жизней прожила Элиза в один этот миг. Дверь спальни выходила прямо на реку. Она схватила ребенка и бросилась вниз по ступенькам. Работорговец увидел ее уже у самого берега, спрыгнул с седла и, окликнув Сэма и Энди, кинулся в погоню за ней, словно гончая за оленью. Казалось, что ее ноги еле касаются земли. Секунда, и она уже подбежала к самой воде. Преследователи были совсем близко. Полная той силы, которая появляется у человека, доведенного до отчаяния, Элиза дико вскрикнула и в один прыжок перенеслась через мутную бурлящую у берега воду на льдину. Такой прыжок можно было бы сделать только в припадке безумия, и глядя на нее, Кейли, Сэм и Энди тоже невольно вскрикнули и взмахнули руками. Огромная зеленоватая льдина накренилась и затрещала, но Элиза не задержалась на ней, громко вскрикивая, она бежала все дальше и дальше. Прыгала через разводье, скользила, спотыкалась, падала. Туфли свалились у нее с ног, чулки были разорваны, и старапанные ступни оставляли кровавые следы на льду. Но она ничего не замечала, не чувствовала боли и очнулась лишь тогда, когда увидела перед собой смутно, словно во сне, Противоположный берег и человека, протягивающего ей руку. «Смелая вы женщина», – сказал этот человек. И Лиза признала в нем фермера, жившего недалеко от ее прежнего дома.